Глава 21. Встреча. Я сидел во главе стола и осматривал убранство своего нового двухэтажного дома, самой красивой и основательной постройки в нашей, так скажем, главной деревне. Однако, надеюсь, недостаточно удобное для дочери герцога Не хватало еще, чтобы Тиара прознала, что подданные подарили мне собственное жилье и не наведалась бы сюда с вещами да мыслями о смене постоянного места жительства. «Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить за то, что приютил нас, господин», — произнес бывший князь. «Я посмотрел на него, черноволосый, без малейшего намека на бороду и усы, довольно молод, я бы даже сказал юн». Однако, по словам Берга, у новоявленного адепта уже есть супруга, в данный момент беременная и, конкретно сейчас, отдыхающая в своем новом доме. Этой женщине не позавидуешь пережить подобные потрясения в ее положении. Внушает уважение. Должно быть у нее крепкие нервы и сильная воля. Хотя, что я вообще знаю о беременных? «Кто это?» – спросил я у мира, чтобы еще раз взглянуть на параметры моего вассала. «Княжечка земир уровень 109, 6170 из 6170». Хоть он и побыл князем, идентификационную подпись не сменил, не имел под рукой нужного артефакта. «Наедине можешь обращаться ко мне по имени», — ответил я, — «так будет проще». «Я принимаю твою благодарность, хотя ты с тем же успехом мог бы и сам обратиться к герцогу». «Не мог бы», — сухо ответил Казимир. «Вряд ли кого-нибудь заинтересовала бы куча оборванцев. Если были бы только я и мои воины, мы бы имели шанс получить на дел и даже немного денег на зелья. Вкупе с теми зельями, что мне удалось забрать из дома, может быть, смогли бы избавиться от травм и эффектов тления. Однако крестьяне и горожане, которые шли за мной, остались бы не у дел. Если бы я шел к герцогу, то выбирал бы не земли, а деньги. То есть стал бы наемником». Я кивнул, уже слышал это от Берга. «Так что еще раз повторю, благодарю тебя, и давай оставим эту тему», — улыбнулся юноша. В ответ я поблагодарил новоявленного адепта за то, что его крестьяне подготовили для меня дом, пусть герцог выделил мне не самый большой надел, лес и старенькая лесопилка здесь имеются. Что до инструментов и прочих необходимых для жизни вещей, то кое-что беженцы принесли с собой, а на остальное Казимир выделил часть средств из захваченной с родиной казны. «Смущает?» — обращаясь к новоявленному адепту, хмыкнула Мара, проживав кусок сырого мяса. «Привыкай, и не такое увидишь!» Зомби демонстративно вновь впилась зубами в свое лакомство. Кейн обреченно вздохнул и молча протянул ей салфетку, предлагая вытереть губы. «Стол в доме уже был накрыт к нашему приезду. За этим очень поздним вторым ужином мы обсудили хозяйственные дела, ближе познакомились с Казимиром и плавно подошли к главной теме собрания». Я не стал начинать с нее, и это заметил мой собеседник. «Кен, ты до сих пор не сказал ничего о предстоящем походе!» Покончив с мясом и гарниром, бывший князь хлебнул вина и удостоил меня предельно собранным взглядом. «Есть какие-то сомнения?» «Никаких», — я отрицательно покачал головой. «Просто до конца не решил, сколько людей с собой брать». Предлагаю всем, обвел я троих адептов и одну зомби взглядом, подумать. По количеству окончательно решим завтра утром. Однозначно потребуется боевая элита. Плюс особо прокачавшихся из бывших крестьян нужно взять, — сказал я Кейну, так как именно он волей-неволей больше других возился с выходцами из Ильянты. Но и об обороне и тренировках не стоит забывать. С одной стороны, сейчас, здесь, в графстве Альте, нам особо некого бояться после того, как мой тесть объединился с герцогом Аруэльским, но, тем не менее, я развел руки в стороны, никто спорить не стал. Мы обсудили дальнейшее развитие наших бойцов, Берг и Казимир уже успели создать зелье простого спокойствия тьмы из одного черного камня. Второй я еще днем передал главе моей бригады медиков Эргу, по совместительству теперь еще и алхимику, объяснил ему, что нужно долго тереть камень, а полученную пыль разбавлять водой. Ответственными за управление наделом, а также тренировками и хозяйственными работами решили назначить Шона и Альеста, уровень 106, бывшего костеляна родового замка Казимира, захваченного истлевшими». Несмотря на более чем двукратную разницу в уровнях и огромную разницу в опыте, мужчин поставили в равные должности Я не мог позволить человеку Казимира прибрать все к своим рукам, хотя они теперь вроде как все считаются моими людьми Управляющие, которых я назвал майор домами, были вправе самостоятельно выбирать и назначать себе помощников За Шоном постараюсь приглядывать по мере возможностей, но я уверен, глупостей бывший староста не натворит Справившись у Кейна, как обстоят дела с подготовкой нашего перемещения, и удовлетворившись ответом, я объявил заседание закрытым. Благо, гул за окном стихал, народ более-менее расквартировался. Можно всем немного поспать. Утро началось для меня с настойчивого стука в дверь. Входную я не запирал, когда ложился спать, явилась Велла и развалилась посреди гостиной, так что чужие мимо не пройдут. Стучали в дверь спальни, запертой на надежный засов. «Кен, подъем! У нас проблемы!» — услышал я громкий голос Кейна. Поднявшись, впустил некроманта в комнату. «Привет, Соня!» — помахала мне рукой его неунывающая подружка. мыша два кто-то уничтожил. Я потерял с ним связь!» Не дав мне ничего ответить, заявил некромант с порога. Несмотря на тревожную ситуацию, он говорил спокойным голосом, а под конец еще и зевнул во весь рот. Заранее насобирав кучку осколков различных надгробий и сложив их в инвентарь, я был готов в любой момент сделать себе новую точку воскрешения. И сделал, а после разговора с герцогом я отправил мышь А-2 с важным грузом на остров наемников, чтобы сэкономить время на дорогу. «Хм...» — отозвался я и жестом предложил всем вместе спуститься вниз. Я поздоровался с Веллой, Таня громко тявкнула в ответ и, открыв лапой входную дверь, вышла на улицу, оставив нас втроем. Пока приводил себя в порядок, обдумывал слова некроманта вместе с зомби, уже дожидающегося меня за столом. Когда закончил с умыванием, в дом вошли две селянки с кастрюлями и чашками. «Заказала завтрак вам», — ответила на мой недоумевающий взгляд Мара. Селянки разложили нам кашу по тарелкам, поставили тарелочки с медом и орехами, чайник с травяным чаем и поспешили в освояси. «Итак, у меня два вопроса», — начал я, приступив к завтраку. «Первый, самый ожидаемый. Кто это сделал с твоим зомби?» «Без понятия», — лаконично ответил Кейн. «Как я и думал», — я вздохнул. «Ну и второй, далеко от пункта назначения». «Не очень». «Я не уверен, но, возможно, рядом с ближайшим островом Архипелага. На мелководье или суше не могу сказать». «Да уж», — я опять вздохнул. «Могу послать крыло один. Заложу немного иной маршрут и...» «Нет, я решительно перебил некроманта». Так было бы правильно и менее опасно, но мы ограничены во времени. Чем раньше мы договоримся с наемниками и отправимся в Иширию, тем раньше получим частицу Зуртарна и сможем присоединиться к герцогам под Лангерой. Уверен, столица и так крепкий орешек, но если мы будем тянуть, король подготовится лучше, плюс вернет войска из Пусты. Не говоря уже о том, что с каждым днем тление продвигается все глубже на территорию живых земель. «Трагедии, подобные той, что случилось в Экхайме или в княжестве Казимира, будут повторяться гораздо чаще. Я тяжело вздохнул и покачал головой. В общем, у нас есть только один вариант. И он мне не особо нравится. Про себя подумал я. «Но он правильный», — прозвучал в голове голос старика. «Внешне я даже не вздрогнул, при этом был немало удивлен. Ладно, покровитель неожиданно решил связаться со мной, пусть редко, но это случается. Однако он не взял с меня ни одного очка веры. Силы подросли и, наконец-то, перестал мелочиться. Ты знаешь, где именно сейчас находится осколок надгробия?» Решил уточнить я, но больше ничего не услышал. «Вряд ли бог тьмы обиделся за мои мысли. Видимо, его молчание и есть ответ». До полудня, когда обновилась неуловимая тьма, я успел провести небольшое собрание с адептами, выступить с речью перед остальными последователями старика, а затем, пополнив припасы, попрощался со всеми и отправился в лес верхом на Велле. Пару часов повышал свой счетчик неубитых, а собака обеспечивала мои земли дружественными пумами. «Да, в моих землях преобладали именно эти хищники». Встречались не так часто, как волки на севере, но уровнем были выше. Самые слабые, что мне попадались, успели вырасти до 32-го. Интересно, как качаются звери? Во время охоты? А травоядные, если удастся отбиться от хищника? И повлияло ли на уровень пум то, что в Альте недавно проходили боевые действия? Кто знает, сколько беззащитных беженцев пыталось укрыться в лесу и стало кормом для громадных кошек. Но самое удивительное – то, что кошачьи слушались собаку. По этому поводу у меня родились две теории, в основе которых лежит мысль – Велла – адепт старика, но для животных. Суть же теорий в следующем – либо большинство хищников в принципе лояльны тьме, поэтому прислушиваются к своему религиозному наставнику, либо звери, в отличие от людей, чувствуют древнюю энергию, чтят ее и следуют именно этому пути – Ну а Велла, опять же, носитель этой энергии и транслятор ее воли. Достав из инвентаря крыло один, я влил в труп ворона немного маны, и когда птичка зашевелилась, попросил Кейна предупредить остальных о наших новых союзниках – пумах. Когда я почувствовал, что вновь могу использовать свое заклинание перемещения, суммарный счетчик неубитых дошел до 204 душ – «Что ж, неплохо. Могу либо использовать двукратную мощь света, либо пополнить запасы энергии возрождения. Потом решу, что именно делать, пока оставлю как есть». Окинув лес взглядом, я запрыгнул на спину собаки и потрепал ее за ухом. «Вместе с Веллой отправиться на разведку», — думал я, когда вновь у меня в голове зазвучал голос старика. «Он одобрил, и именно поэтому я беру с собой собаку. Если случится непоправимое, я всего лишь умру, но тут же смогу возродиться. Любой другой из людей-последователей бога тьмы, окажись рядом со мной, навсегда покинет этот мир». «Что до Веллы? Сдается мне, наш покровитель проследит, чтобы она спаслась». Даже без магических перемещений скорость ее передвижения гораздо выше, чем у человека. Но, надеюсь, обойдемся без происшествий. С нами Бог. С этой мыслью я и активировал неуловимую тьму. На сегодняшний день у меня есть четыре точки воскрешения. Одна находится на дне озера Благодати. Сейчас для меня эта точка закрыта. Может быть глупо и слишком параноидально, но я не хочу светить ее тиаре. Все-таки источник энергии с нареченным шаманом чересчур важен для бога тьмы. Пусть о моей возможности перемещаться туда знает как можно меньше людей. Вторую я забрал из нашего опустевшего лагеря в лесу и спрятал недалеко от своего нового дома. Третья — берг. Оказавшись в полнейшей тьме, я выбрал четвертую точку — осколок надгробья Бата. Я подумал о несостоявшейся пятой точке, ведь я хотел наполнить энергией посмертия еще один из осколков и либо оставить его в Урхонте, либо вообще передать в руки Теаре или даже Герцогу. Однако отогнал прочь столь бредовую мысль. Вспомнил, что Аэрида через одну точку воскрешения без труда нашла другие — Нет оснований считать, что остальные боги не способны на что-то подобное. Да у моей супруги и без того есть сильный рычаг давления на меня. По сути, она может в любой момент отыскать меня и убить, но давать ей еще больше возможностей. Что до тестя, Гурь-Шуй может и передумать сотрудничать. Мысли пронеслись в голове со скоростью молнии, и я чуть ли не с силой отогнал их прочь. Тьма вокруг завращалась, я был готов в любой момент выхватить из инвентаря оружие и... Когда мир вокруг обрел материальную форму, это и потребовалось. Недобро зарычала Велла, припав на передние лапы. «Сжимая древко трешулы, я бегло огляделся по сторонам. Судя по всему, я нахожусь в каком-то сыром гроте метров 30 в диаметре. Мы стоим на небольшой возвышенности, в противоположной стене тоннель, в конце которого виден свет». Удивленно проквакало полутораметровое существо, замершее прямо перед нами. Она определенно была самкой, две обвисшие груши, прикрытые меховой повязкой и покоящиеся на шарообразном брюхе, наглядно это подтверждали. Тонкие, будто спички, ноги заканчивались широкими трехпалыми ступнями. Трехпалые жиручище сжимали посох, на котором болтались несколько мышиных черепов. Неведомое создание имело грубую на вид темно-серую кожу. Тело было непропорциональным и походило на две луковицы – большую, тулово, и маленькую, щекастую голову с гигантскими губами. В нижнюю было вставлено блюдце – крючковатым носом да зелеными глазами с вертикальными зрачками. Перьями луковицы служили черные волосы существа, собранные в пучок на макушке. Ляури матриарх регоидов, уровень 101». 3875 из 3875 Сперва я подумал, что кроме нее в гроте никого нет, однако вдруг послышался зов, очень похожий на детский плач, доносящийся как будто бы из трубы или записанный на пленку и воспроизводящийся при замедлении вдвое. <звы> «Услышь, я такое раньше в своем мире, наверное, бы посидел. Сейчас же даже не подал виду, что меня это поразило, лишь осторожно скосил взгляд». Хм... Вдоль стен лежат несколько меховых коконов. Сперва подумал, что это просто скрученные шкуры. Теперь же, судя по тому, как взволновалась матриарх, рискну предположить, что это детские кроватки. К слову, малыш быстро замолчал, стоило лишь матриарху звякнуть мышиными головами на посохе. Вновь повторила она и, дернув носом, изогнула шею, немного приблизившись ко мне. Волх, древних! Как что ве нужно здесь. Ляури отпрянула и, показав желтые колья зубов, зарычала. «Я бы на твоем месте не злил лигоидов!» Послышался сзади замученный, но вроде бы знакомый голос, звучащий откуда-то снизу. «Бывает, они жрут людей!» Полуобернувшись, я увидел связанного толстой лианой по рукам и ногам человека, подвешенного вниз головой. «Черт!» «Вот так встреча!» «Мрачный бон!» уровень восемьдесят пять девятьсот семьдесят один из четырех тысяч ста пятидесяти